Правило 55. -е. Бей своих, чтобы чужие боялись. Я сразу же создал щит, чтобы увидеть свету, а заодно защититься от возможных нападений. Мозг недоумевал, почему она все это время убивала людей. Но думать об этом сейчас некогда. «Вот сука тупая!» – завопил бульдог. «А я знала, что это она!» – добавила Люся. Тоннель озарила светом, и сразу стало видно всех присутствующих, но Светланы среди нас не было. — Света, какого черта? — спросил я пустоту. Ответа не последовало. — Что за херня? — прорычал бульдог и бросился ко мне. Он попытался схватить меня за ворот накидки, но я коротким рывком повалил его на землю. — Отвали от меня! Я не знал, что это она! Тут что-то не так! Бульдог вскочил на ноги и снова набросился. В этот раз он использовал навык, и я едва успел прикрыться щитом. Он прижал меня спиной к стене, но щит был между нами. Второй рукой я создал небольшую вращающуюся пластину и направил ее в руку, которой мужик меня удерживал. «А, тварь!» — завопил он и отскочил. «Я тебя на части порежу, если не перестанешь нападать!» — пообещал я. Бульдог смотрел на меня, часто и глубоко дыша, но бросаться не стал. Он занялся регенерацией раны. Я же думал, куда могла деться Света и что ею движет. «Я ему верю!» — неожиданно сказала девушка, бросившая в меня раньше кислоту. — Поясни, — пробурчал бульдог. — Да, поясни, — поддакнула Люся. Когда погас свет, он сразу же его восстановил. Если бы они были в сговоре, он бы не стал этого делать. К тому же, первым делом он создал щит, значит, опасался, что девушка нападет на него. — Он мог щит создать и от меня, или тебя. Да это просто рефлекс, — продолжал ворчать бульдог. — Да, или вообще ее собирался защищать, — поддакивала Люся. — А ты вообще пасть закрой, — рявкнул на нее бульдог. Повисла тишина. «Нужно уходить отсюда», — решил я и пошел дальше. Еще с полминуты все молчали и стояли на месте, а затем пошли за мной. Я же создавал небольшие шарики, чтобы освещать пещеру через каждые двадцать шагов. В то же время прислушивался к тишине. Спустя некоторое время я услышал шорох впереди. Действуя на рефлексах, я создал щит. Как раз в этот момент в него впилось копье. Свет орванул его на себя за веревку, как гребаный скорпион из Mortal Kombat. Я развеял щит, чтобы меня не утащило вперед. Во второй руке появилась пластина, которую я не решался запустить в девушку. «Света, что это значит? Почему ты их убиваешь? Почему ты меня пытаешься убить?» — спросил я. «А почему вы беззащитных детей убиваете? Что они вам сделали?» «Что? Каких детей? Ты про тех личинок? Так им людей скармливали, даже тебя хотели скормить. Да неужели? А может, я хотела, чтобы меня скормили? Вы забыли меня спросить?» «Да что с ней не так? Что за бред она несет?» «Нет, это не ее слова. Может, тот токсин действует и на мозг?» Позади послышались приближающиеся шаги. Бульдог с двумя девушками бежали к нам с очень недобрыми намерениями. «Стойте!» — крикнул я им, обернувшись. Тут же раздался свист, и в меня летело новое копье. Я создал новый щит и подставил его под снаряд. «Света, успокойся! Это не ты говоришь! Тебя чем-то заразили! Борись с этим! Это с вами нужно бороться! Вы недостойны жить в этом мире!» — ответила Света. «Вот теперь точно понятно, что за нее говорит кто-то другой. Она даже не считает себя одной из нас. Вопрос в том, можно ли ей вернуть рассудок. Хм, а эта идея. Стоит попробовать». «Я и сейчас глотку перегрызу!» — Рявкнул бульдог и рванул к Свете. Я бросил снаряд ему в ногу, когда он пробегал мимо. Конечность отрезала в районе колена, и мужик рухнул на пол вопя от боли. «Я тебе сказал стоять! Никто ее не тронет, пока я не разрешу!» После этих слов я сосредоточился на разуме девушки, пытаясь связаться с монстром внутри нее. «Убей! Убей их всех! Отомсти за детей!» Нашептывал голос в ее голове. «Что ты такое? Оставь девушку в покое, тварь! Иначе я вернусь и убью всех остальных!» Передал я ей. Тут моя гамма энергии закончилась, но я уже знал, что делать. Рывок к девушке. Блокирую очередное копье. Создаю клинок и отрезаю ей руку. Света направляет в меня вторую руку, а я еще одним рывком сближаюсь к ней вплотную. Заламываю уцелевшую руку, ломаю ее. От хруста в локте даже мне стало больно. Затем хватаю ее за волосы и валю на землю. Под моей рукой что-то шевелится. Я сел сверху на девушку, прижимаю ее к земле. Руками раздвинул волосы и увидел какое-то насекомое, впившееся ей в затылок. Размером с мой кулак, множество лапок крепко вцепились в череп, а вместо головы у него длинный хоботок, который тоже уходит внутрь черепа. Первой мыслью было отскочить и разрубить девушку на несколько частей, но я сдержался. Вася мне не простит ее убийство, даже при таких обстоятельствах. А даже если он простит, то я не смогу. Я создал небольшую пластинку, раскрутил ее и поднес к паразиту. У него даже брони никакой не было. Пластина легко разрезала мягкое тельце, испачкав волосы девушки и ее лицо с содержимым этой твари. Света в этот момент перестала брыкаться и вырубилась. Люся и кистотная девушка стояли за моей спиной с открытыми ртами. Бульдог выглядел не так ошеломленно и даже с уважением смотрел на меня. «Убей ее! Убей ее!» — заорал резко Люся. Звонкий голос раздражал уши и нервы. «Мне захотелось убить эту Люсю!» Но тут кое-что произошло. Бульдог резко рванул к ней, ускоряясь навыком. Он схватил Люсю за волосы и уложил лицом в землю, склонившись рядом. Затем стал рыться в ее патлах. «Так, на всякий случай проверил», — пояснил он, поднимаясь. «У меня ничего нет, смотри», — воскликнула вторая девушка и, наклонившись, сама показала волосы. У нее они едва доставали до плеч, поэтому особо всматриваться не пришлось. «И что делать будем? У нее одна рука отрезана, вторая сломана. Когда очнется, ей захочется сдохнуть», — ледяным тоном сказал блюдок. «Никто ее убивать не будет. Я понесу ее», — ответил я и поднял Свету на руки. На третьем уровне доступа меня почти не напрягал ее вес, разве что общая истощенность организма сильно ограничила выносливость. И уже через 20 минут пути я устал, руки сами опускались. Чтобы не пустить девушку на пол, я поставил ее на ноги, а затем взял за плечи. Так удалось пройти еще полчаса. Но голод и отсутствие энергии взяли свое, и мои силы закончились. Опустив девушку на землю, я жестом указал остальным двигаться дальше. Но девушки боялись идти вперед, а бульдог навис надо мной. Я уж думал, что он собирается нас добить. Сейчас бы у него это получилось. Моя энергия на нуле, а усталость на пике. Но он молча поднял свету, закинул себе на плечи и пошел дальше. Внезапно и у меня появились силы идти. Я съел парочку камней и пошел следом. Мы прошли около десятка ответвлений от основного тоннеля, но все они были мелкими и вряд ли вели к выходу. Скорее, это жилые помещения для тварей или что-то подобное. Спустя некоторое время мы почувствовали вибрацию. Пыль и мелкие камушки на полу подпрыгнули. Через несколько секунд вибрация повторилась и не прекращалась, лишь усиливалась с каждой секундой. — Что за фигня? — завопила Люся. — Заткнись, дура! — рявкнул на нее бульдог, опередив меня. — Что происходит? — не унималась девушка, глядя по сторонам. Позади нее стена из камня обрушилась, а из облака пыли вылезло нечто. Огромная круглая пасть с тысячей зубов. Похожее на большого червя, только кожа его была не такой мягкой, как у мозгового паразита. Она больше напоминала каменное покрытие с множеством коротких и толстых шипов. Червь поглотил половину тела орущей девушки, а через секунду втянул в себя и все остальное. Я тут же бросил в него две пластины, но они лишь немного пробили каменную кожу. Бульдог в это время положил свету в нескольких метрах от нас. Кислотная девушка тоже атаковала червя. У нее это получалось даже лучше, чем у меня. Я стал бросать пластины в места, разъеденные кислотой. Броня поддалась, и пластины проникли внутрь монстра. Червь тут же попытался скрыться, но очередная моя пластина нанесла ему критический урон. Подергавшись еще несколько секунд, каменный червь замер. Со стены торчала лишь его передняя часть, а насколько он длинный, мы могли лишь догадываться. «Думаю, Люся уже не спасти», — пробурчал бульдог. «Как бы нам самим спастись», — сказала девушка, подходя к червью. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Даша». «Даша, лучше не трогай его. Пойдем дальше. Вдруг рядом есть такие же», — сказал я. «В нем может быть крутая добыча. А камни нам сейчас нужны», — возразила девушка. «Я бы и сам не отказался сейчас прокачать свою гамма-энергию». Так что переубеждать девушку не стал. «Откуда же мне было знать, что может произойти такое?» Голову червя разворотили изнутри клинки берсерка и сразу же проткнули тело Даши. Затем берсерк отошел в сторону, а за ним из червя начали выбираться твари поменьше. «Какого хера?» — завопил бульдог. «Уходим!» — крикнул я, поднимая свету. «Давай мне, а ты отстреливайся!» — предложил мужик, и я доверил ему девушку. С его навыком и телосложением нести ее не составит труда. Мы даже в скорости не потеряем. А от меня и правда больше толку будет в бою. Бросив пару полстин по ногам берсерка, я побежал за бульдогом, быстро отдалявшимся от тварей. Жаль, энергии маловато и времени. Так бы еще один обвал устроил. Похоже, твари планировали пробиться к нам с помощью этого червя, но мы убили его, преградив им путь, хоть и ненадолго. Двигались мы достаточно быстро, даже отрывались от мутантов, но только до тех пор, пока у бульдога была энергия. Однако вскоре она закончилась, и мы заметно замедлились. Скрежет когтей и лап, бегущих по камню, начал приближаться. То, что они нас догонят, стало очевидным. Я пытался отстреливаться пластинами, одновременно совершая рывки в сторону тварей, но убил лишь с десяток тварей за пару рывков. — Похоже, все, добегались, — сказал бульдог. Не глядя на него, я шел спиной вперед и тратил последнюю энергию, чтобы прикончить как можно больше тварей. — Да ладно, может, еще убежим. Поищу светоэнергетик, может, у кого-то был, — сказал я, не оборачиваясь на бульдога, идущего впереди. — Нет, ты не понял. Тут, похоже, мамаша этих тварей, — сказал бульдог и остановился. Я врезался в него спиной, а затем обернулся. Перед нами стоял тот мутант, что вколол мне токсин.